66. Ауленшпигель, голодный и холодный, добрался уже до Ренне во Фландрии. Но он не унывал, а старался шутками и прибаутками раздобыть себе пропитание. Но это плохо удавалось ему, и люди шли мимо, не давали ему ничего. Было холодно, то снег, то дождь, то град падали на спину путника. Шел он по деревне, слюнки текли у него изо рта, когда он видел где-нибудь в углу собаку, грызущую кость. Он охотно заработал бы флорин, но не знал, как устроить, чтобы флорины попадали в его кошелек. Он искал наверху, там голуби, сидя на крыше голубятни, роняли вниз белые кружочки, но это были не флорины. Он искал на улице, но флорины не растут на мостовой. Поискав направо, он увидел приподлую тучу, которая неслась по небу, точно громадная лейка. Но он знал, что если что и прольется из этой тучи, то это никак не будет дождь из флоринов. Поискав налево, он увидел здоровенный и никому не нужный дикий каштан, стоявший без дела. — Эх, — сказал он, — почему это есть каштановые деревья и нет флориновых? Приятные были бы деревца. Вдруг разверзлась громадная туча, и из нее посыпался на спину линж град твердый как камень. — Увы, — сказал он, — знаю, что камнями швыряют только в бездомных собак. И, бросившись бежать, он говорил с собой на бегу. — Не моя вина, что у меня нет дворца, ни не даже шалаша, чтобы приютить мое тощее тело. О, злые градины, они тверды, как ядра. Не моя вина, что я влачу померу мое рубище. Зачем я не император? Эти градины врываются в мои уши, точно злые слова. И он бежал дальше. — Несчастный мой нос, — приговаривал он. Вот сейчас ты будешь как решето и можешь служить перечницей на пиршествах сильных мира сего, где не бьет град. И, потрогав свои щеки, он говорил, они пригодились бы в качестве шумовок поварам, которым жарко подли их очагов. О, далекие воспоминания о былых соусах! Я голоден. Не жалуйся, пустой брюхо, не урчите тоскующие кишки. Где-то скрывалась добрая судьба. Веди меня к своему пастбищу. Понемногу во время этих разглагольствований небо прояснилось, солнце засверкало, град прекратился, и Улиншпигель сказал «Здравствуй, солнце, мой единственный друг. Пришло меня высушить?» Но холод гнал его, и он стремительно бежал вперед. Вдруг он увидел, что по дороге громадными прыжками мчится прямо на него белая в подпалинах собака. Язык ее торчал из пасти, и глаза были выпучены. — Наверное, бешеная, — подумал Улиншпигель, схватил с дороги здоровенный камень и полез на дерево, едва он добрался до первой ветки, как собака была уже внизу. Он швырнул камень и раскроил ей череп. Она остановилась, тоскливо и судорожно попыталась прыгнуть на дерево и укусить Улиншпигеля, но не могла, упала и сдохла. Это не обрадовало Улин шпигеля тем более, что, спустившись с дерева, он увидел, что у собаки морда совсем не сухая, как всегда бывает у бешеных собак. Ее шкура понравилась ему, и он решил, что ее можно продать. Ободрав собаку, он вымыл шкуру, высушил на солнце, повесил на верхний конец своего посоха, потом уложил ее в свой мешок. Голод и жажда все мучили его. Он проходил мимо крестьянских дворов, но боялся предложить там купить шкуру. Собака могла ведь быть собственностью этого самого крестьянина. Он просил хлеба, но безуспешно. Настала ночь. Он валился с ног и зашел в маленькую корчму. Старуха-хозяйка сидела, поглаживая старую собаку, непрестанно кашлевшую и очень похожую на убитую Уллиншпигелем. — Откуда идешь, путник? — спросила старуха. — Из Рима, — ответил Уллиншпигель. — Я вылечил там папскую собаку от простуды, которая ее очень тяготила. — Ты, значит, видел святого отца? — спросила она и налила ему кружку пива. — О, — ответил Уллиншпигель, выпивая, — он позволил мне только приложиться к его благословенной ноге и священной туфле. Между тем старая собака все кашляла, но не харкала. — Когда это было? — спросила старуха. — В прошлом месяце. Меня ждали, я подошел к двери и постучался. — Кто там? — спросил архикардинал, чрезвычайно тайный и таинственный камергер его святейшего святейшества. — Это я, ваше высокопреосвященство, — ответил я. — Я спешно прибыл из Фландрии, чтобы приложиться к папской ноге и вылечить папскую собачку от простуды. — А, это ты, Уллиншпигель, — закричал папа из-за маленькой боковой двери. — Я был бы очень рад повидать тебя, но никак невозможно. Мне, видишь ли, воспрещено священными декреталиями показывать посторонне мое лицо, когда по нему ходит священная бритва. какое несчастье!» — ответил я. «Я ведь прибыл из такой дали, чтобы приложиться к ноге вашего святейшества и вылечить вашу собачку. Неужто мне так и возвращаться, ничего не свершив?» «Нет», — ответил святой отец, — и я услышал его зов. «Эй, архикамергер, придвинь мое кресло и открой внизу дверцу». Дверца распахнулась, и я увидел в отверстии ногу в золотой туфле и услышал голос, подобный грохоту грома. а вот всемогущая нога царя царей короля королей императора императоров целую ее христианин целую священную туфлю я приложился к священной туфле и мой нос был пронизан небесным благоуханием струившимся от этой ноги затем дверца захлопнулась и тот же громовой голос приказал мне ждать снова распахнулись дверцы и оттуда вылезла с позволение сказать скотина паршивый раздутый как бурдюк Хрипящий, кислоглазый пёс, распухшее брюхо позволяло ему тащиться, только широко расставив кривые ноги. Тогда вновь изволил заговорить со мной святой отец. — Уленьшпигель, — сказал он, — вот моя собачка. Она страдает кашлем и иными хворями от того, что грызла перебитые кость еретиков. Излечи её, сын мой, ты не пожалеешь об этом. — Пей же, — прервала его старуха. — Налей, — ответил Уленьшпигель и продолжал рассказ. я дал собачки чудодейственное слабительное моего приготовления три дня и три ночи ее несло без остановки и она выздоровела иисус мария воскликнула старуха да я поцелую тебя доблестный богомолец лицезревший святого отца и мою собаку ты тоже можешь вылечить но поцелуй старухи мало соблазняли у леншпигеля Кто коснулся устами святой туфли, два года не смеет дотрагиваться ими до женщины. Дай мне несколько добрых кусков жареного мяса, пару колбас и пива, и голос твоей собаки очистится, так что она будет петь мажорную Богородицу в соборном хоре. — О, если бы ты сдержал обещание, — ныла старуха, — ты получил бы от меня флорин. — Конечно, сдержу, только после ужина. Она подала все, что он потребовал. Он наелся и напился в досталь, исполнившись при этом такой благодарности, что даже поцеловал бы старуху, если бы не наплел ей раньше о папском запрещении. Во время еды к нему подошла старухина собака и положила ему лапы на колени, прося косточку. Он дал ей несколько костей и спросил хозяйку. — Если бы кто у тебя наелся и не заплатил, что бы ты с ним сделала? — Отобрала бы у такого прохвоста его лучшее платье. «Хорошо», — ответил Уллин шпигель и взял собаку под мышку. Вышел с ней в сарай. Здесь он запер ее, дал ей косточку и вынул из своего мешка шкуру убитой собаки и вернулся к старухе. «Значит, кто не заплатил с того, его лучшее платье долой? Разумеется». «Отлично. Твоя собака ела у меня и не заплатила. А вот я, по-твоему, и сделал», — содрал с нее. ее лучшее и единственное платье и он показал ей шкуру ой забыла старуха какой ты жестокий господин доктор бедная собачка для меня старой вдовы это не собачка была а дитя родное зачем решил ты меня моего единственного на свете друга теперь мне один путь в могилу я воскрешу ее ответил улен шпигель воскресишь и она будет опять ласкаться ко мне и смотреть, и бегать, и вертеться, вот как вертится теперь ее мертвый хвостик. Спасите ее, господин доктор, и сколько бы вы ни наели, все будет бесплатно, да еще уплачу вам флорин. Я воскрешу ее, но мне нужна горячая вода, патока, чтобы замазать швы, иголка, нитки и подлива от Жаркова, и я должен остаться один. Старуха подала все, что он потребовал, он взял шкуру и вышел в сарай. Здесь он намазал морду запертой собаки мясной подливой, что та приняла с большим удовольствием, потом провел по ее брюху полосу патокой, лапы тоже смазал патокой, а хвост подливой. Затем он трижды издал крик «Стайд оп!» «Стайд оп! Икт вулен бонд «Встань!» — Встань, слушай приказ собака, оживи. Быстро спрятав шкуру убитой собаки в мешок, он ударом ноги вышвырнул живую из сарая прямо в корчму. Собака виляла хвостом и вертелась вокруг старухи, которая, увидев ее живой, бросилась было ее. Целовать но Ноулин Шпигель не позволил. — Не ласкай свою собачку, прежде чем она слижет языком всю патоку, которую обмазана. Тогда швы на коже заживут, так что не будут заметны. а теперь плати «Десять флоринов». «Речь была об одном», — возразила старуха. «Флорин за операцию и девять за воскрешение», — сказал Уллиншпигель. И, получив плату, он удалился, бросив на прощание среди корчмы собачью шкуру со словами. а «Вот тебе ее старая шкурка, можешь ею заплатать новую, если порвется».